Генри Лайон Олди Дракон и карп Книга 1 Кукла талисман Если в моей стране после обретения мною состояния Будды будет место для ада, царств голодных духов и животных, пусть я не достигну наивысшего просветления. Изначальная молитва Будды Амиды. Пролог. Небо горело над монахом. Этот пожар не сжег бы и случайную мошку. Алые листья клёна, чья крона вспыхнула неделю назад, горели без жара и дыма. На этот холм в излучине кауры редко приходили с целью полюбоваться красками осени. Знатоки предпочитали более живописные места, а если и взбирались на холм, то садились на расстоянии от деревьев чтобы лучше видеть трепещущую листву. Монах же всегда садился под клён, опершись спиной о шершавый ствол, закрывал глаза и превращался в безную статую. Случалось, он поднимал лицо вверх к листве, но глаз не открывал. Вероятно, клён в ображении монаха был прекраснее клёна в действительности. Оставалась загадкой, зачем он вообще бил ноги, поднимаясь на холм. Воображаемые клёны отлично растут где угодно, хоть в общественных банях Киото. Старшему дознавателю службы карпа и дракона в городе, поразмыслив, монах велел: "Возле имени дознавателя и названия города оставь пропуск". Пусть в канцелярии сделают 72 копии письма и вставят всё, что требуется по списку. Если понадобятся дополнительные копии, проследи, чтобы с этим не возникло заминки. Рассылка должна пройти как можно быстрее. Секретарь кивнул. Да, святой Кёня. Он сидел в пяти шагах от монаха прямо на земле, подстелив для удобства соломенную циновку. обшитую тканью по краям. Перед секретарём стоял ниденький столик на черепашьей лапах, инкрустированный перламутром. Главным достоинством столика была устойчивость. Монах часто вынуждал секретаря делать записки в малоподходящих для этого местах. Инкрустацию по большей части скрывали драгоценности кабинета. Письменные принадлежности, тушечница из чёрной яшмы, Листы рисовой бумаги, стаканчик с кистями из козьего и борсучего ворса Все это секретарь достал из лаковой коробки, которую принес с собой, не доверяя слугам, драгоценную ношу И заблаговременно расставил, не дожидаясь приказа «Не зови меня святым!» — с укором произнес монах «Да, святой Кеню» Это был их обычный обмен репликами «Не зови меня святым!» Монахам, как известно, не полагаются секретари над ля-кёньнё, главой столичной службы карпы и дракона, делалось исключение. Для него делалось столько исключений, что одним больше, одним меньше, какая разница. Иногда монах подумывал заменить секретаря на другого, такого, который будет повиноваться приказам, а не ускользать от них, как рыба в ручье, ускользает из пальцев ребёнка. Мысли о замене возникали и исчезали, не оставив последствий. Менять лучшего секретаря на худшего только потому, что этот зовёт тебя святым, устает рата времени. Особенно, если тебя зовёт святым каждый встречный. Пиши, монаха хвяло взмахнул рукой. Будда Амида был милостив к нам грешникам, даровав чистой земли благородный закон Фукацу. Говняв мольбам моего просветлённого отца, светачя добродетели Будда наложил вечный и непреложный запрет на убийство. С тех пор дальше раскрой тему сам. Ты не хуже меня знаешь, о чём писать. Когда закончишь, я продолжу. Зашуршала кисть. Ей вторили струны. Весь разговор с секретарём проходил под тихий аккомпанемент за деревом. Невидимый для секретаря старик-музыкант играл на семисэне. Обтянутый собачьей шкурой трёхструнный инструмент звучал в песенном стиле, так сопровождались представления в театре Кабуки. Театр приглашал ещё барабанщиков и флейтистов, но Холм в излучении Кацуры легко обходился без многолюдного оркестра. Вечер над древней Миякино монах мог слушать вечно. Зная это, музыкант начинал пьесу заново и два доиграв финал. Если монаху хотелось чего-то другого, он щёлкал пальцами и произносил название сочинения вслух. Иногда старик начинал играть сразу по щелчку, угадывая желания господина без слов. Не было случая, чтобы он попросил у монаха прощения, отговорившись незнанием песни. Ветер трижды пронёсся над рамниной Миягино, прежде чем секретарь деликатно кашлянул. Я закончил с ветой Кёня. Манах вздохнул. "Трудно быть сыном батиса твоим", объяснил он свой вздох. "В особенности, если ты старший сын. Меня сравнивают с отцом, и это всегда не в мою пользу". А цвет родительской славы ложится на меня, и это всегда в мою пользу. А не чужие и прибыль, и убыток. Что бы я ни делал, они были и останутся чужими. Моё смирение и харасан подвергается чрезмерным испытаниям. Секретарь промолчал. Он хорошо знал цену смирения своего господина. Когда отец монаха Живой Батисатва Кеньо, чим молитвам внимал сам Будда, умер, сбросив изношенное тело, как сбрасывают ветхую одежду. Он оставил настоятелем монастыря Хонган-дзи не старшего сына, чего ждали все, а младшего. И что же? Не прошло и 6 месяцев, как старший силой захватил монастырь и изгнал брата. Никакие уговоры не помогали. Захватчик не пускал изгнанника и на порог. Понадобилось вмешательство сёгуна, чтобы восстановить волю Батисатвы, изложенную в завещании и закреплённую личной печатью. В итоге младший сын вернулся в монастырь, а старший покинул его, заняв место главы службы Карпа и Дракона. С тех пор он посвящал дни и ночи делам, связанным с фукацу, воскрешением духа убитого в теле убийцы. Пиши дальше. Люди смертны, при жизни и после неё человек за редким исключением остаётся человеком. Закон не делает различия между живым и мёртвым, в особенности, если закон этот положен Буддой Амидой. Столкнувшись с трудностями, которые наша служба испытала в виду вышеуказанного, я счёл необходимым монах открыл глаза, встал, обогнул дерево. Трижды, сказал он, возвышаясь над музыкантом. Да, господин, откликнулся старик. Трижды ты взял неверную ноту. Да, господин. Я заслуживаю смерти. Ты болен? Если да, я пришлю врача. Я здоров, господин, благодарю за заботу. Ты устал? Вернись домой, отдохни. Я дам тебе провожатого. Провожатый музыканту не помешал бы, если монах сидя под клёном закрывал глаза, прячась в искусственной слепоте. Слепота музыканта была естественной. Оба зрачка старика затягивала бледная пелена, похожая на утренний туман, стелющийся по берегу реки. родился музыкант незрячим или утратил зрение с возрастом этого не знали ни монахи, ни секретарь. Я не устал, господин. Не лги мне, в голосе монаха звкнула сталь. Я не устал, господин, дрожа от страха повторил старик. Я измучен сверх всякой меры, но это не усталость. Вот уже третью ночь подряд я играю в богатом доме от заката до рассвета. Слуга забирает меня из моего жилища и ведёт к слушателям. Публика благодарна, она не скупится на похвалы и подарки, но когда я возвращаюсь домой, что же происходит, когда ты возвращаешься домой? Я не могу заснуть. Мое тело требует отдыха, а разум противится. Разум вспоминает ночное выступление так, словно оно длится без конца. Прошу прощения, господин. Я не должен был отягощать вас своими ничтожными заботами. Протянув руку, монах коснулся лба музыканта. Прикосновение длилось и длилось, как если бы сын живого батисатвы ловил отголоски ночных выступлений. «Это не дом», — глухо произнес монах. Рука его упала, повисла без движения. «Ты играешь на кладбище близ храма Хонен-Ин. Ты играешь для мертвецов». «Я знаю», — согласился старик. «И я не должен отягощать вас своими ничтожными заботами». Вот что повторилось в его ответе. «Рано или поздно ты вернешься от них». Знаю, мой господин, что ты исполняешь для мёртвых предательство в храме Хонну, господин. Это всё, чего они требуют. И с каждым разом публика впадает во всё большее буйство. Они неиствуют, а я играю. Ты хочешь жить? Очень хочу, господин. Иначе кто будет играть вам ветер над равниной Миягино? Я готовлю внука себе на смену, но он ещё не готов сменить меня рядом с вами. Всё, о чём я мечтаю это ещё о двух годах жизни, 2 года разве это много? Тогда вам сыграет мой внук. Встань. Отложив все мисень, старик с трудом поднялся на ноги, не считая это ниже своего достоинства, манах взял его за плечо и повёл к секретарю. наврявшись со столиком монах наклонился вынул из стаканчика кисть обмакнул её в тушь и начертал на лбу и щеках старика некие знаки после длительного размышления он добавил цепочку знаков на шее музыканта заключив дряблую старческую шею в изысканное кольцо Делая вид, что смотрит в землю, секретарь с удивлением наблюдал за действиями господина. Поначалу секретарю казалось, что он узнаёт строки из сутры о видении Будды по имени незримое долголетие, но вскоре секретарь понял свою ошибку. Эти тексты были ему неизвестны. После заката за тобой придут, монах вернул кисть в стаканчик. Не спорь, иди за слугой. Выступай как обычно, ничего не бойся. А когда закончишь первое исполнение предательство в храме Хонно, стань, трижды хлопни в ладоши и громко скажи: "Хвала Будде Амиде. Выступление окончено. Больше за тобой не придут". А если придут, господин, не придут, верь мне. Любой на месте старика рассыпался бы в благодарностях, любой только Не старик, я слышал подобную историю, говоря, слепец прислушивался к собственным ощущениям. Знаки, начертанные монахом, имели особые звучания. Старик ловил его всем своим существом, чутким к таким материям. В Акамагасеке жил музыкант, слепой как я, мастер игры на бивва. Его тоже приглашали играть для мертвецов. Настоятель храма Амида Дзи покрыл все тело музыканта знаками священных сутр, чтобы мертвецы не смогли коснуться несчастного. Чистыми остались только уши. Посланец мертвых ухватил беднягу за уши и оторвал их. Примечание. Пиво — струнный инструмент типа лютни. Здесь и далее примечание автора. «Я знаю историю...» Слепого хоитти все её знают. Всё тело, кроме шеи, господин. Вы же оставили моё тело чистым за исключением шеи и головы. Что оторвут мёртвые мне? Руки, ноги? Может быть, они ограничатся пальцами. Мои пальцы уже не такие, как в молодости, но я ими дорожу. Когда закончишь песню, повторил монах с нескрываемым раздражением, трижды хлопни в ладоши и громко скажи: "Хвала Будде Амиде". Выступление окончено. Больше за тобой не придут. За кого ты меня держишь, а? За жалкого настоятеля лишь ку провинциального храма? Взгляд монаха полыхнул огнём. Сейчас легко было поверить, что этот человек пренебрёг завещанием отца, живого батисатвы, к которому прислушивался сам Будда Амида, захватил монастырь, изгнал брата, а потом лишь волей сёгуна сменил жизнь в обители на руководство одной из важнейших служб Чистой земли. Мне не надо целый день расписывать тебя тушью, чтобы чтобы прекратить кладбищенские забавы. Огонь вспыхнул и погас. Тратить столько туши на дряхлую бездарность, тратить столько времени, столько сил. Хочешь верь, хочешь не верь, но всё будет, как я сказал. Эй, кто там? По склону взбежал юноша с луга. Повинуясь жесту монаха, он положил руку слепца себе на плечо и повёл старика прочь. Третий случай. Монах смотрел им вслед, хмурился. Уже третий случай со слепыми музыкантами на кладбище Хонон Ин. Третий за последние 2 года. Что-то господа покойники совсем распоясались. Пора прикрутить им хвосты при всём уважении. Э, на чём мы остановились? Закон не делает различия между живым и мёртвым, зачитал секретарь вслух. В особенности, если закон этот положен Буддой Амидой. Столкнувшись с трудностями, которые наша служба испытала ввиду вышеуказанного, вот-вот, согласился монах. Пиши дальше. Я шёл необходимым учредить в рамках службы Карпа и Дракона особый отдел. В его обязанности войдут случаи фукацию, выходящие за пределы обыденных. Старшему дознавателю приказываю взять такие особые отделы под личный контроль. В случае затруднений рекомендую обращаться. Налетел ветер, несколько листьев сорвались с ветвей, упав к ногам монаха, они лежали на земле как красные кляксы или отпечатки окровавленных ладоней.